Я выложил ему всю информацию, которая скопилась у меня за последнее время, пересказал содержание разговора с режиссером Кипсом и задал вопрос, ответ на который мог быть очень важным. Можно ли по старым костям определить, был ли человек убит? Смотря как был убит. Если выстрелом в голову – можно, если в туловище – нет. Если, конечно, не переломаны в серебра или позвоночник – Допустим, в голову или переломаны. Можно получить в Германии экспертное заключение об этом. Об убийстве? Нет. О характере повреждений, которые могли привести к смерти. Можно. Заключение будет официальным? Исключено. Частное. Двух или трех экспертов. Это возможно. Хорошо заплатить. Немцы законопослушный народ. Но тут никаких законов они не нарушат. «А почему ты об этом спрашиваешь?» Я изложил ему план, который возник у меня после разговора с Кипсом. Мне самому он казался реальным, но человек всегда склонен переоценивать собственные идеи. А Док привык опираться на реальность. К этому его приучила профессия. Военные хирурги всегда реалисты. План был такой. Допустим, в архивах Лубянки обнаружится подписка Альфонса Рэбоне о его согласии сотрудничать с органами НКВД, но национал-патриоты заявят, что это фальшивка. По архивным материалам можно составить сводную справку о деятельности его разведшколы, но и это легко опровергается тем же доводом, который я привел к ИПСу. В школе работал какой-то другой советский агент». Экспертное заключение о насильственной смерти Альфонса Рэббоне само по себе тоже ничего не значит. Но если все эти документы будут собраны вместе, от них так просто не отмахнешься. «Допустим, все эти документы мы получим», — подумав, сказал док. «Как их использовать?» К ответу на этот вопрос я был готов опубликовать с фотокопиями. «А где?» Найдем. Можно в русскоязычной газете «Эстония» или в какой-нибудь другой. Это сенсация. Любой газетчик за нее ухватится, и вся Эстония будет до посинения спорить, Штирлиц Альфонс Рэббоне или не Штирлиц. Если национал-патриоты не полные идиоты, они отменят торжественное захоронение. Что и требуется доказать. Док надолго замолчал а потом сказал «А что?» «Может сработать. Давай попробуем». И добавил «Загадочная история. Думаю, в ней еще немало сюрпризов». «Надеюсь, что нет», — сказал я, «Куда уж больше». И ошибся. Главный сюрприз нас ждал впереди на муниципальном кладбище южнобаварского города Аугсбург. Было начало первого ночи, когда мы вышли из небольшого отеля «Хохбауэр» и по «Фритхофстрассе», что означало «Улица Кладбищенская», направились вдоль высокой ограды из стальных пик, соединенных чем-то вроде гербов, к центральному входу кладбища. Слева тянулись одноэтажные строения похоронных контор и гранитных мастерских, светились стеклянные ангары оранжерей. Перед конторами возвышались самых разных форм стеллы и надгробные памятники, пока безымянные и с открытой датой. В одной из этих контор мы утром выбирали гроб. Оказывается, самые дорогие, элитные гробы делают не из моренного дуба, а из вишневого дерева. И высшим классом считается дерево, источенное какими-то древесными жучками». Поверхность получается не гладкой, а как бы стеснением, и весь гроб кажется сделанным словно бы из темно-вишневой кожи. На ней очень эффектно смотрятся литые позолоченные ручки, такие же металлические венки на верхней крышке и фигурные струбцины, которыми верхняя крышка прижимается к гробу вместо плебейских гвоздей. Выбор гроба мы предоставили Томасу, как лицу, некоторым образом кровно заинтересованному. Когда мы вылетали из Сталина, он еще не вполне проспался, но уже в Мюнхене выглядел бодрячком, а по дороге из Мюнхена до Аугсбурга и вовсе оживился, восхищенно рассматривал аккуратные, словно кукольные немецкие деревушки и городки в удалении от трассы, заснеженные альпийские склоны. И лишь в придорожном кафе при интертанке, где таксист остановился заправиться, приведя стойки бара и стеллажа с бутылками, Томас помрачнел, и в его голубых глазах появилось коровье уныние. Но док потрудился на славу. Сделав заключительный укол, он минут двадцать методично объяснял Томасу, какие разрушения его организму может принести любое спиртосодержащее лекарство, вроде валокорзина, и даже квас или несвежий кефир. А 100 граммов — это верная смерть.